Во-вторых, мне нужно полностью охарактеризовать Виссариона. Одного визуального портрета для этого недостаточно. По фотографиям и так любому идиоту будет понятно, что это по меньшей мере аферист. Циничный, вероломный, алчный и жестокий преступник. И третье. У меня вдруг еще вечером накануне родилась мысль. Мне вдруг стало понятно, что я совсем не понимаю мотивации Михаила в этом деле. Со мной все понятно. Я журналист и заинтересован в хорошем материале. Это чисто профессиональный интерес. А вот Михаил, какие мотивы у него? Понятно, что смерть той маленькой девочки Матрены он не мог ему простить. Но прошло уже 15 лет. Жизнь Михаила изменилась вообще. Теперь он являлся известным шансонным исполнителем, немолодым мальчиком, серьезным человеком. Но при этом он долгие годы и все это время следил за сектой Виссариона, собирал сведения, консультировался со специалистами. Зачем? Только чтобы отомстить за погибшую девочку? Маловероятно. Девочку не вернуть? Секта сильнейшая, могущественная, с большими деньгами, и одному Михаилу с ней уж точно не справиться. Тогда что ему нужно от Виссариона? 15 лет на сбора этой информации, 15 лет следить за сектой и самим Торопом не имеет смысла в таком случае. Тогда что это? Какой мотив? Ну что же? «Я думаю, это нетрудно выяснить», — решил я. «Да и кофе с тостами хотелось, и компания нужна». Я набрал номер Михаила и договорился с ним пообедать через пару часов. 14.00 Михаил ждал меня в одном из ресторанов в центре Минусинска под одиозным названием с претензиями «Империал». Ресторанчик был так себе, по московским меркам, Но для Минусинска вполне соответствовал фишенебельному ресторану крупного провинциального города. «Добрый день, Михаил!» — радостно поздоровался я. «Добрый день, Александр! Как вам ресторан?» «Да ничего, вполне приличный. Для того, чтобы пообедать, вполне приличное заведение». «Я этот ресторан знаю с советских времен. Он самый приличный в городе. Тут хорошая кухня». Она тут всегда такой была. Правда, раньше он назывался Ветерок. Хе-хе, смешно. Как сейчас все ветерки быстро превратились в империалы. Другое время, другие ценности. Ну что, пообедаем? С удовольствием, Михаил. Есть хочу страшно. Кстати, Александр, тут подают отличную медвежатину. Под водочку просто пальчики оближешь. — О, нет. Медвежатинку с удовольствием, но без водочки, это без меня. — А что, язвенник? — Нет, трезвенник. — Ну, тогда вы как хотите, а я выпью. А то сами понимаете, я вчера у друзей был. — Понимаю. Я понимающе улыбнулся. Заказав не только кофе с тостами и сыром, но и по-хорошему обеду, Мы с Михаилом принялись за поедание отличнейшей медвежатины с жареной посибирской картошкой. Немного поев в молчании, я вытащил из кармана пиджака конверт, который мне передала вчера вечером девушка с ужином.